Алекс Нагорный, Юрий Москаленко Серия «Не в магии счастья» Книга тринадцатая Берсерк забытого клана Фракталы потерянных душ Глава 1 О благородном собрании, о его составе и обсуждаемой теме Александр Колчак пребывал в отвратительном настроении, что неудивительно. В этот ранний час заведение Митяя пустовало по вполне объективным причинам. Господа благородные рунной магии или находились на службе, или отдыхали, сменившись с своих боевых постов. Содержатель помещения настороженно поглядывал на раннего гостя из-за своей стойки, протирая белоснежной салфеткой и без того чистой бокалы Ведь череп и не скрывал своего отвратительного настроения. Капитан-поручик, заслуженно занимающий должность командира вольнонаемных румных магов, гарнизона одинокого бастиона, терпеливо ждал общего сбора и начала собрания. А сегодняшней темой обсуждения станет невероятное исчезновение его друга, молодого и горячего великого коннязя Рюрика Феликса Игоревича. который командует одинокой башней с ее гарнизоном, пусть и скромным по численности. Митя с вечера занялся подготовкой своего заведения к этому важному мероприятию. Он всегда гордился принадлежностью к обществу избранных, коим являлось сообщество рунных вольнонаемных магов и его знаменитые благородные собрания. Ведь собрание благородных магов-вольников — Это очень серьезный инструмент в решении любых проблемных ситуаций, в том числе и в сложнейших, требующих вмешательства лиц высочайшего уровня и положения в империи Руссии. Да что там и говорить-то! Одно только имя младшего из рода монархов чего стоит. А если конкретнее выразиться, то это имя Годунова Ивана Петровича, родного сына императора, который является верховным главой всех собраний, общества благородных рунных магов, проходящих на территориях Великой Империи. Все отчеты по результатам прослуженных и решенных вопросов ложатся ему на стол. Это уровень, да еще и какой! Александр Колчак оторвался от занятия по гипнозу пространства перед собой, и перевел внимание на Митяя. Взгляд его стал осознанным вместо трешенного. «Столов-то хватит, чтобы всех разместить, а, Митяй?» Капитан-поручик приступил к инспекции помещения. «Господь соберется больше, чем обычно», — добавил он. «Конечно!» — содержатель клуба отложил бокал и бросился бросил соседку на стойку. «Я из запасника еще мебели достал». Продолжил он, уже выходя к черепу, и стульев хватит. — Ага, — пробубнил череп. — А это, я так понимаю, стол для действующих заседателей. Он указал на несколько столиков, составленных в единый большой стол. — не Именно такс, господин капитан-поручик. митяй подтвердил. — А в графинах, в них что налито? — продолжил череп. Взяв один из сосудов и открыв его, чтобы понюхать. «Э, — В графинах? — переспросил хозяин заведения. — О, ну понятно. Череп уже и сам все понял о напитках. — Замени все. — Эм... Он повертел в воздухе пальцем, подыскивая правильное решение. — Замени, скажем, на калюквенный отвар. Александр быстро определился и сделал указание. — Не квас поставь, легкий... — добавил Колчак. — Ну, а напротив места для председательствующего... Он прикрыл глаза, крепко задумавшись. — Принеси там из моих запасов ну, чего-нибудь дорогого, редкого и изысканного. — Господин Череп! — Митя неожиданно перешел на офицоз, заставив капитана-поручика изумленно вскинуть бров. — А кто займет место председателя на сегодняшнем собрании? — Из его уст прозвучал вполне ожидаемый вопрос. «Есть один человек, оказавшийся в бастионе по служебной необходимости», — проговорил Колчак, прислушиваясь к нарастающему шуму за входной дверью клуба. «И личность его всем известна. Ты легко узнаешь его, как только этот господин войдет». Хе, он царкастически усмехнулся. «Поверь мне на слово». «И убери ты всякие господские приставки!» Александр не удержался от замечания содержателю клуба. «Да уж не из проверяющих ли он будет, а, череп?» Продолжил допытываться Митяй, но уже с поправкой на привычную манеру общения с капитаном-поручиком. «Да упаси нас, светлые боги, вместе с их темными противниками!» Колчак поднял обе руки в жесте сдающегося. «Нет, конечно!» «Этот человечище, друг ты мой, совершенно из иного теста слеплен, из жесткого», — добавил он и повернулся к двери. «Ну вот, Митяй, и первые участники с гостями подходить изволили. Принимай и размещай, господ с дамами, как мы с тобой и условились», — выдал он последнее распоряжение отеческим тоном доброго напутствия. Дверь открылась. и в клуб вошли две девушки, которых Колчак смело отнес к близким друзьям Феликса, то есть к его благородным подругам, княгиня Верангель и графиня соровская «Проходите, уважаемые госпожи!» Митяй раскланялся перед представительницами женского благородного собрания. «Вот тут места для гостей сегодняшнего слушания». Он указал на столики, размещенные вокруг стола заседаний. девушки прошли к указанным местам выглядывая на капитана поруччика минуточку череостановил их уважаемые дамы по обоюдному решению наших собраний женского и мужского созывов графиня соровская назначена исполнять обязанности секретаря сегодняшнего заседания дончинно поклонился обеим девушкам при этом выделив серафиму признательным взглядом — Посему, уважаемая графиня, я попрошу вас занять положенное место слева от председателя. Колчак проводил слегка изумленную девушку к ее месту, где на столешнице уже лежат необходимые письменные принадлежности. — Присаживайтесь, располагайтесь и расставляйте все так, как вам будет удобно, — добавил капитан-поручик. серафима соровская удивилась поначалу но моментально взяла себя в руки и спокойно приняла ответственность так внезапно выпавшую на ее долю стоит также отметить что эта девушка частенько исполняла такие важные роли на благородных собраниях но даже иной раз выступала в качестве их председателя посему графиня соровская и не проявила особого удивления или долгого замешательства. — Благодарю вас за оказанную честь и доверие, капитан-поручик. Серафима вернула поклон черепу. Я исполню все четко и в соответствии с общепринятым протоколом ведения собраний. — Я не испытываю ни малейшего сомнения в этом, ваше сиятельство. Колчак среагировал на ее заверение и опять обернулся ко входу из-за возникшего шума. Дверь клубного помещения снова открылась, и в нее вошли маги-вольники из числа валийских соратников самого черепа. Это госпожа-медведица, сразу обратившая внимание на секретаря, но не особо удивившаяся и занявшая место для гостей рядом с Элеонорой Грангель. Ну и остальные гарнизоны маги — паук, кот, химера и макар по прозвищу «лауреат». Господа боевые маги начали выискивать взглядами свои места из всех свободных за главным столом и предназначенных для непосредственных участников благородного собрания. «Друзья, приветствую вас в своей вотчине!» Митяй поспешил к ним с обязательным поклоном. «Хорошо вас, занимайте места, как и было оговорено ранее!» Он ввел рукой главный зал. «Спасибо!» Лауреат поблагодарил его за всех. — Процесс обещает быть жарким, а, череп? — подметил паук, чем снискал знаки одобрения среди вновь прибывших господ магов. — Не без этого, паук! — Александр усмехнулся с долей сарказма, проявившимся как в его выражении, так и в интонации. — Хм, не без этого! — добавил он уже тише и задумчивым выражением на лице. Следующая группа вошедших включила в себя гораздо большее число благородных господ. Это все Романовы, включая молодого князя Петра Николаевича. Они появились вместе с князем Родионом Кутузовым и Маратом казеем новоиспеченным староста из темного городка, приглашенным на собрание в качестве гостя и возможного свидетеля исчезновения Феликса. Родион... «Петр», — Колчак обратился к представителям из гарнизона «Одинокой башни», — «Ваше место тут, господа», — он указал на пару стульев за главным столом. «А вы, уважаемые княжны, присоединяйтесь к девушкам». «Благодарим», — сдержанно поклонились молодые маги-вольники и заняли свои положенные места. «А потом...» «Потом появились все, кто только мог и был должен прийти». Разумеется, что прибыли и из избары, полномочные представители Большой комиссии контроля военных имперских поставок, несмотря на то, что их принадлежность к благородному сообществу и ставилась под сомнение некоторыми господами. Помимо присутствия в компании с Феликсом, в день его исчезновения эти двое бывших ватажников принимали участие в первых поисках князя Рюрика. Да и новые, ответственные чины господ, как независимых инспекторов, сыграли свою роль при принятии решения в пользу их участия в сегодняшнем заседании. — Барри, Остапий, идите сюда! — Элеонора подоспела на выручку, заметив, как оба друга замешкались в поиске мест. — Вот тут, садитесь! — мелкая княгиня похлопала по стулу рядом с собой. — Если ваши показания понадобятся... то председательствующий попросит о них, — добавила она. — Вот и спасибо, маленькая госпожа, — обрадовался Барри быстрому определению с размещением. — Ага, да тут вона сколь стульев до столов, так и запутаться не мудрено, — поддержал его Сивый. Оба товарища сели на места, отведенные гостям в и продолжили общение с княгиней Врангель, но... Уже тихонечко, полушепотом. Также на собрание пришел Яков Иванович, граф Старицкий, полковник из интендантского управления, проверяющий от армейских, так и не успевший покинуть стены одинокого бастиона. Кстати, его коллеги граф Дмитрий Гард из клана Ллойды и Николай Семенович из клана Гор убыли вместе с Полиной Николаевной Потемкиной. Это обстоятельство, связанное с их отсутствием, очень обрадовало капитана-поручика, ведь череп не исключал предвзятости их мнений из-за того случая, недавно произошедшего в стенах этого заведения. Месть господ вполне предсказуема. Разумеется, что такое утверждение о мести никоим образом не относится к невесте Феликса, к Полине Потемкиной, амбициозной и своенравной девушке, способной развернуть реки и сравнять горы ради своего суженного. Это если образно охарактеризовать возможности железной графини, практического монополиста в области производства оружия в империи Руси. Связи у дамочки, ой-ей-ей, -ой -ой, какие! А характер чего стоит? М да Чем хороши благородные собрания магов-вольников, так это тем, что люди спокойно относятся как к своему непосредственному участию в обсуждениях, так и к роли гостей или слушателей. Никаких недовольств не показывает а абсолютно спокойно занимает места за соответствующими столами. Собравшиеся расселись, и благородным господам с дамами осталось лишь дождаться появления, председательствующего лица. И оно, это лицо, появилось, заставив всех перестать перешептываться и обратить внимание на человека с крючковатым ястребиным носом, одетым очень скромно, статусно и дорого. Собственно, его регалии всесобравшиеся оценили по достоинству, выраженные, подчеркнутые в скромном медальоне на цепочке, говорившим о многом, а также ее статусным оружием с мантией, хоть и более утепленной, чем она должна быть. И, конечно же, им оказался никто иной, как Рейнолд таперкилд старший следователь из внутренней безопасности Верховного Протектората магии Рун Руси.